свойств к свойствам мысли и света, что способна дать только скорость. Скорость делает земляков счастливыми, но Мицель не могла испытать того счастья, потому что жизнь обители требовала бесконечного покоя и тишины. И от этого Мицель иногда грустила в своей землянке, и участливые попытки братьев создать веселье пропадали зря. Но цель была, конечно, очень мудрая. Так, по крайней мере, считало общество, наперебой восхищавшееся ее умом, сердцем, красотой. Но все-таки еще маленькая, восьми с половиной лет. А такой, несмотря даже на мудрость, нужно хоть иногда повеселиться, попрыгать или пошуметь. Она этого никогда не делала. Вовсе не потому, что ей запрещали, а потому, что за годы жизни в обители твердо усвоила привычку особенного молчаливого внимания к миру, необходимую, чтобы видеть скрытое. Почтение к окружающему так глубоко владела целью что она хоть и могла порою резвиться, как положено маленькой, но сама себе не позволяла. Колян, как и остальные, тоже привык любоваться легкими движениями Мицели в снегах, и тенью улыбки, никогда не покидавшей ее лица, но в конце концов обеспокоился и приказал сделать для нее сани, чтобы кататься с гор и придаваться скорости. В прошлом году было сильное поветрие устраивать засады на лыжников, и хотя эту практику быстро признали ложной, в обители скопилось много целых лыж или обломков, из старых лыж и смастерили сани. И Мицель с удовольствием каталась на санях, но проходил первый восторг, и ей становилось неловко за покой деревьев, на чьи стволы, она знала, медленно нанизываются кольца времени, и за поврежденный снег, ведь он был отражением звездных карт, невидимых земли, но видимых тучам, которые и дали снег. Бережливость Мицели к снегу усиливалась и от того, что главные его тайны были от нее скрыты в силу ее земляной природы. Она была способна использовать некоторые свойства снега, например, получать от него ночной загар, предохраняющий от холода, или не проваливаться, ступая по верхушкам кристаллических пирамид, но исчислять форму будущих и предыдущих событий. Как это делали братья, она не умела. Однажды она спросила Коляна, как им, таким увалистым существам, удалось отыскать друг друга для совместного проживания. Колян указал на ледяные соцветия, покрывшие окошко землянки. Откуда они знают, как соединиться в узор? Тогда Мицель как бы заново осознала, насколько глубоко родство между снегом окружающими ее существами, и оставлять поверх их тончайшего мира грубые бессмысленные следы саней стало для нее невозможно. И она забросила сани, но сама сделалась еще задумчивее. Домой отряд вернулся поздно, в третьем часу, но Мицеле не хотелось спать. Насидевшись возле костров, она отправилась бродить по обители и на южном пустыре Залитым лунным светом отыскала Серого. Склонясь, тот отмечал в дощечке оборот елочной тени на сугробе. Он не обернулся к Мицеле не потому, что не знал о ее приближении, а потому, что был ею недоволен. Мицель постояла рядом с ним, поеживаясь в тишине, и потом попросила «Серый, поговори со мной». Серый не сразу оставил свое занятие. что-то переправив, Он подумал и только потом обернулся. «Скажи», — продолжила Мицель, посмотрев на луну, на черную тень справа, на строгое лицо Серого, «город, он какой?» «Я не видел, никто не видел», отвечал Серый, «только лес, а за ним длинные башни». «Башни? Какие они?» «Бум-бум!» — покивал он головой в ритме, заунывно доносившемся сапушке вместе с отблесками костра. «Бум-башни!» «Тру башни, высокие, «высокие-высокие башни, «из каждой идет дым».